169 А. Апрель 4. -е. Матерь Агни-йоги. «Родной мой, пиши, нет явлений противных, которых нельзя было бы преодолеть, если сильна связь с владыкой. Также желание чего-то достичь должно быть в сознании первенствующим. Половинчатые желания к цели не приводит. Желание должно быть монолитным, без трещины, целеустремленным и непрерывающимся во времени. Если и сегодня пылает оно, чтобы завтра потухнуть, потом вспыхнуть снова и снова увять, такое желание в себе разделенное результатов не даст. Единорог, явленный пусть символом, станет того, как надо желать. И если желание это стать ближе к владыке, увидеть его и голос его услышать, то и оно исполнимо, коль достаточно силы его. Огненное желание будет исполнено. Как бы хотелось, чтобы поняли вы, что желание и исполнение желаний есть два полюса вещи единой. Начало и конец явления одного и того же порядка, и что... В самом устремлении уже заложены все элементы осуществления или достижения того, к чему устремлен дух. Потому, говорю, что как бы далека и недостижима ни была цель, достигнута она будет, если устремление не изменяется. Говорят, добрыми намерениями ад устлан. Добавлю, что только потому, что потухло устремление довести намерение до конца. Постоянство... Упорного устремления есть качество архата. Потому так много утверждений в словах владыки. Колеблется сознание, беспокоен ум, сердце тревожно, неустойчиво все. Утверждающие слово владыки нужно, чтобы идти. Вихри сметают посевы, без водителя не дойти. Нужно неслыханное упорство, чтобы удержать направление. Мы явим и дадим преданному сердцу все, что оно сможет вместить. Нам радостно видеть, как среди позабывших и отошедших остались, как башни духа, они, любящие и памятующие о нас ушедших. И кому, как не им, посылаем мы яро энергии света. Доброе, устремленное памятование плодоносно. Они нас умершими почитают, а вы — живыми, и животворный, тончайший обмен искрами света утверждаете вы между нами. Одного нашего желания и устремления недостаточно. Нужна приемлемость сознания на вашем берегу плоти. Можно перекинуть доску через пропасть, но ей нужен упор. Дайте на что упереться нам мыслью в сознании вашем, и будет желанный контакт. Но лучшим проводом соединяющим является любовь. Силу ее перейдете грани миров, силы ее дела владыки творите, силу ее побеждаете все. То мы называем ее любовь победительница. Хочется силы в вас влить идти до конца непреложно. Даете и родные. Над вами рука и луч.